Глава девятая. Осада. Уж много бомб упало в город. Весь Орлеан стоит над бездной и робко ждет, что вдруг под ним она, гремящая разверзнется и вспыхнет. Орлеанская дева. Перевод Жуковского. Вечером того же дня...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 Однако ж не подумай, читатель мой, чтобы в этот роковой день торжествовали только значительность сана, богатство, заслуги или услуги. Нет, о нет, и дружба, бескорыстная, высокая дружба явила себя так же во всем своем блеске. Генрих сказал жалобным голосом какой-то голяк с фиялковым носом и небритой бородой, — вспомни, как мы на Иванов день под вывескою лебедя чок